Я рассказал вам славную жизнь кота Иван Ивановича, опустив, правда, немало интересных, невероятных, головокружительных или просто забавных подробностей. А теперь пришло время рассказать о его смерти. Вернее, о гибели. Вы думаете, может быть, он погиб в битве с волками или с какими-либо другими крупными хищниками, защищая скот и птицу своих хозяев? Нет хотя очистился за ним поединок с молодым волком, позарившимся на брянцевских овечек. И не от недоброй людской руки он принял смерть. Он погиб от своей любви к людям. Вы уже знаете, что Иван Иванович был привязан лишь к брянцевым и только к ним. Но и тут однажды наступило время для исключения из правил. И это исключение оказалось гибельным для нашего героя. Началось с того, что сосед Брянцевых и друг Ивана Венька Шатун, он же Вениамин Круглов, женился. На сорок первом году жизни и в первый раз. Это произошло через несколько месяцев после ухода Коли Брянцева в армию. Однажды поехал Вениамин по своим заботам в Талапск и надолго там задержался. В старом бару начали уже волноваться, но... Веня вернулся, да не один, а с молодой, статной и высокой красавицей. Она была очень не похожа на подавляющее большинство женщин талапской земли, как правило, светлоглазых и светловолосых. Ее волосы были черны, как смоль, и антрацитной чернотой сверкали ее огромные глаза. Поначалу кое-кто принял ее за уроженку либо азиатских степей, либо кавказских гор. Но ее тонкий, будто из слоновой кости вырезанный нос, не был ни приплюснут, как у степнячек, ни наделен кавказской горбинкой, и невероятной плавностью отличался овал ее лица. И когда Вениамин в первый же день по возвращению пришел с нею к Брянцевым, Ваня долго вглядывался в нее, а потом всплеснул руками и ахнул. «Осия!» Бог весть, какими судьбами попал в Талапск, в северо-западный русский край ее отец, офицер афганской армии, бежавший от резни, которая охватила его родину после ухода оттуда наших. Вскоре он здесь и очах, и от старых ран, и в тоске по подалекой жаркой отчизни, и от горя, от черных переживаний за то, что вся его жизнь, как ему стало видеться, пошла прахом. Осия же вышла замуж за нашего офицера-десантника, когда-то тоже воевавшего под Гератом и кондагаром, но детей с ним завести не успела, а вдовела через полгода после свадьбы. А совсем маленькой девочкой Осию не раз видели под Кабулом в доме ее отца, воевавшие плечом к плечу рядом с ним, двое уроженцев дальнего северного края – Ваня Брянцев и Веня Круглов – Так причудливо пересекаются временами судьбы людские. Сначала Веня с молодой женой, которую все стали звать по-русски Асей, жил в старом отцовском доме. Но потом поднатужился и с помощью односельчан, тех же Брянцевых прежде всего, поставил новый дом. Выстроил его на краю деревни, неподалеку от опушки леса, на Угоре, где когда-то стоял дом его деда. А вскоре после новоселья молодая афганка подарила Вениамину сразу двойню – двух крохотных сыновей. Крестным отцом своим двойняшкам Венька и Асия, сама в крещении ставшая Анастасии, попросили быть Ваню Брянцева. Хотели они в крестной матери пригласить Тасю, но священник из села Дворец, где находилась ближайшая к их деревне знатная Никольская церковь, объяснил – нельзя, не могут быть муж и жена крестными родителями одним и тем же детям. И тут внезапно удивила своих родных Вера. Только что сдавшая экзамены в Талапский политехнический вуз, девица с пламенем на круглых щеках, которые не смогли погасить самые усиленные учебные нагрузки, Верушка, незамеченная прежде ни в какой религиозности, вдруг попросила Кругловых назначить крестной ее. И поведала родителям. «Знаете, предки, вот в Лондоне две недели были мы на Олимпиаде. Куда нас только не возили там, все интересно. А раз показали нашу православную церковь, иммигранты ее выстроили. Зашла туда, Николин образ увидала, а он ну точь-в-точь точь такой же, как дома у нас на иконке. Я прям-таки чуть не взвыла, домой захотелось. моё здесь и математика, и вера». И стала юная ученая девица духовной матерью двойняшек, родившихся от молодой, но уже крепко обожженной жизнью афганки, и не менее опаленного судьбой могучего мужика из приозерной Талапской деревни. Одного мальчика назвали алёшей в честь покойного Венькиного отца, другой стал Саней, потому что отец Осии, Искандар, носил имя в далекой древности, принесенной на помир великим эллинским завоевателем в урогом шлеме. Предки Осии звали его Искандар Зулькарнайн Искандар Дворогий а в историю он вошел под именем Александра Македонского. Вениамин был доволен таким выбором еще и потому, что такое же имя было у святого покровителя всех талапских воинов, когда-то здесь, вот на этом озере, разгромивших бронированную орду тевтонских рыцарей в ледовом побоище у Александра Невского. После того, как малюток Вени и Аси крестили, все причастные к этому таинству староборцы, вернувшись к себе в деревню, зашли в дом крестных родителей спрыснуть это важное духовное событие. Пока Брянцевы и Кругловы сидели за столом, новообращенные груднички лежали в коляске. И тут всем бросилось в глаза, что с Иваном Ивановичем происходит нечто совершенно необычное, Он прыгнул на высокую дубовую скамью и с ее высоты, почти не отрываясь, глядел на личики двойняшек. И мурлыкал, опять-таки, не сводя глаз с малышей. Мурлыкал так сладко, как будто выводил звуки кошачьей колыбельной. А когда его все-таки удалили со скамейки, мало ли что в голову ему взбредет, кот стал ходить вокруг коляски, чуть ли не вело ввился вокруг нее и вставал на задние лапы, пытаясь вновь заглянуть внутрь. «Да что с тобой, Ван Иванович? Николе такого не случалось, чтобы вокруг кого-то, окромя наших ребят, вился!» С откровенной тревогой заухала Тася. Да и все встревожились, особенно Федя. но а сия всех успокоила. «Просто ваш кот полюбил моих малышей, вот все. И ничего тут плохого нет». Все дальнейшее подтвердило правильность ее слов. Каждый день, без исключения, Иван Иванович стал проделывать не очень краткий путь от дома своих хозяев до дома их друзей, и теперь уже и кумовьев. Входил в их дом по своему обыкновению важно и гордо, даже и не принимал никакую пищу из рук хозяев. Впрыгивал на новый комодик рядом с двумя детскими кроватками и начинал свои мурлыкающие песнопение. И на морде у камышового кота Разливалось при этом такое умиление Какого прежде ни Федя Ни вообще кто-либо из людей Не чаял увидеть в лике этого сурового И временами даже высокомерного Потомка диких кошек Вениамин, видевший нашего героя у озера Рядом с его камышовой возлюбленной Утверждал, что даже тогда Кот не выглядел столь умиленным Иван Иванович был счастлив. Нет, самый юный Брянцев не ревновал своего питомца к двойняшкам. Уж кто-кто о -кто, Федюшке-то знал, нельзя поведение этого во всем необычного животного мерить по обычным меркам. Но именно потому, что юный лирик и натуралист как никто знал и чувствовал мир своего любимца, ему почему-то теперь становилось тревожно за него. Увы, Федина тревога оказалась незряшной. Добрым и солнечным осенним днем подрастающий лирик и знаток природы приехал из школы. С этого года он стал ездить в райцентр на мотоцикле своего старшего брата, служившего на далекой южной границе. Он, конечно, предпочел бы ездить в школу на коне, но кто ж даст ему коня? И именно в тот день у бывшего Мелкого созрело твердое решение всерьез поговорить с отцом как раз о том, о чем они не разговаривали все последние годы. О том, что пора их преображенному в агрофирму-колхозу, где еще лет пятнадцать назад летом в пойме пасся многогривый табун лошадей, вновь обзавестись канифермой. И затем, чтобы экономить горючку и не разбивать тракторными гусеницами проселки, если надо всего лишь за двумя-тремя бревнами в лес съездить или еще куда-то по такой же легкогрузной надобности. И затем, чтобы сельские подростки и парни, вот хотя бы такие, как он, Федор Брянцев, знались бы с этими дивными скакунами, а не только с мотоциклами. Теперь в старом Бару и окрестностях очень многое зависело от отца, и Фёдор, вернувшись из школы, положил себе не откладывать более этот разговор с ним. Отца, однако, предстояло дожидаться до позднего вечера. Дома вообще не было никого, кроме Ивана Ивановича, мирно подремывавшего на залитом солнцем крыльце у дверей. Подросток решил покормить кота, чему тот с его младенческих дней обычно бывал рад. Но тут Федин-любимец почему-то замер над миской и отошел от нее на край крыльца. — Ты что, Ван Иванович, что с тобой? — встревожился паренек. — Такого еще не случалось, чтобы приемыш отказывался есть из его рук. И тут Федя увидел, что кот весь напрягся и поднял голову выше обычного. Словно стремясь заглянуть куда-то вдаль Затем Иван Иванович тянул в себя воздух ноздрями Аж со свистом, вспоминал потом Федя Его острые уши задвигались Шерсть на шее вздыбилась гривой По его мускулисто гладкому телу пробежала дрожь И он отчаянно взвыл И через мгновение в два гигантских прыжка достигнув ворот Своем и воплями помчался по деревенской улице В общем-то, Федя сразу догадался, что его воспитанник помчался по своему обычному маршруту последнего месяца к дому Кругловых и рванулся в догонку коту. И даже не догадался, что можно бы не бежать, а сесть на мотоцикл. И как быстро не бегал юный Брянцев, четвероногого своего питомца он не в силах был догнать. Весь в мыле, мокрый от пота, Фёдор был примерно в сотни метров от дома Кругловых, когда увидел, как с спрыгнул кот, держав в зубах какой-то сверток. С этой ношей Иван Иванович на немыслимой даже для него скорости понесся к Феде, который, уже задыхаясь, летел ему навстречу. А затем из дому с громкими криками выскочила осия. Её волосы развивались чёрной гривой, она побежала вслед коту и навстречу Феде. Ещё мгновение, и кот со скоростью молнии, приблизившийся к Феде, резко замедлил бег, разжал зубы, и свёрток лёг у ног паренька. Тут же из него понёсся детский пронзительный плач. То был один из двойняшек Кругловых. Ещё через миг подбежала к Феде кричащая сия, с лицом искажённым от ужаса и непонимания того, что происходит. Она схватила запеленутый пищащий комочек и прижала его к себе. После этого оба они, Федя и Асья, взглянули на дом и увидели, что Иван Иванович уже оказался рядом с ним. Он с разбега издалека впрыгнул в раскрытое окно и исчез в доме. Позже я вспоминала, что Камышовый богатырь даже не вбежал, А влетел к ним в дом и начал истошно выть, издавать душераздирающие вопли, глядя на коляску, в которой лежали малыши. Ася собиралась немного погулять с ними. Запеленав и уложив их в коляску, она поставила на самый медленный огонь газовой конфорки большую кастрюлю с бараньими костями. Раздраженный дикими воплями и отчаянными завываниями Ивана Ивановича, Асья хотел выставить его за дверь, чтобы потом неспешно повязать платок и спуститься с коляской по крыльцу. Но тут Иван Иванович внезапно смолк, а после секунды молчания впрыгнул в коляску, схватил с зубами уголок пеленочного конверта, в котором лежал крохотный Саша, и вместе с ним выскочил из дому. Асья метнулась в ужасе за ним. Это и увидел, бежавший к дому Кругловых Федя. И вот теперь подросток и женщина с ребенком Федя и Асия, прижимавшие младенца к груди, увидели, как брянцевский кот опять исчез в доме. Они оба уже было рванулись туда же, но в этот миг их оглушила невероятной силой дрохта. Последнее, что они увидели, падая на землю, Был огромный клуб дыма и гигантский сноп огня, врывавшиеся из дому и взметавшие над собой крышу. Когда же они подняли головы и взглянули в сторону дома, этого дома уже не существовало. Там же навсегда исчез и камышовый кот Иван Иванович. Никакая экспертиза не могла бы определить, от чего взорвался один из четырех больших баллонов с газом, привезенных Веней Кругловым за день до беды. Он во всем винил себя. То казалось, что он плохо с зазором подключил баллон к газовой плите, то думал что подставка, на которую он установил баллоны, была недостаточно надежной. Ее следовало заменить, но он в спешке, такой уж выпал шебутной день, отложил это дело на завтра. И много чего еще думалось, обезумевшему от горя Вене Круглову. Но он зря казнил себя. В те же дни все при озере и облетели еще несколько дурных вестей, связанных с газом. Стало ясно, протечка массовая, промышленный брак. Поднялся шум, назначили высокую комиссию, началось громкое разбирательство, но, как почти всегда у нас бывает, оно сошло на нет. оказали каких-то стрелочников. Но даже если бы наказали кого-то из начальства, что с того? Произошло то, что произошло. Веня Круглов построил еще один новый дом, но уже на другом месте. Старое пепелище засыпали землей, и следующей весной Тася, Осия и Федя разбили на том месте, на Угоре, что-то вроде большой клумбы, расположенной под некоторым углом к поверхности земли, и засеяли ее цветами. Засеяли так, когда цветы расцветают, то всем издалека видны полыхающие узоры алло-золотых ноготков. Эти узоры складываются в слова, будто бы впечатанные в зелень травы. Одно слово алёша имя погибшего младенца Кругловых. Четыре других слова «Камышовый кот Иван Иванович». Через год после гибели младенца в детской комнате нового дома Кругловых появились еще две кроватки. Ася опять родила двойню. Ване же Брянцеву односельчане, сочувствуя, советовали. «Сбегай-ка на в камыши. Там ведь и впрямь должно проживать твоего кота потомство. Ну, возьми там какого малого котенка, опять взрустишь и, глядишь, замена будет твоему ванванчу Ванычу». Но Ваня в ответ на такие советы скрипел зубами и отрицательно качал головой. «Не, ребята, не будет ему замены» такому второму коту больше не уродиться. А ежели у него там племя осталось, так что ж, ежели хоть что-то свое он дитятам передал, кровь сама скажется, тогда его сыны, аль внуки, сами сюда и заявятся. Здесь можно бы и завершить рассказ. Однако судьба нашего героя впрямь была настолько необычной, что и после его гибели волшебным образом отзывается в судьбах людей, среди которых вырос и жил этот кот. Начну с того, что своих родителей, да и многих земляков, сильно удивили младшие дети Брянцевых Вера и Федя резкими поворотами своих юных судеб, которые они совершили сами, без чего-либо совета или нажима. Восходящая звезда отечественной математики перевелась в Питерский университет, но на заочное отделение. Вернулась жить в Старый Бур и пробила, очаровав нескольких меценатов, школу юных математиков в райцентре. Ее она одна и ведет. Иногда слышат за спиной что-то вроде «Дура, могла бы за границей, аль хоть в Москве учиться, да лопатой валюту грести». А она тут с местным начальством лается, да вместе с матерью в навозерывается. Ну, не дура ли? Вера не обижается, слышит такое. Улыбается, пожимает плечами и флегматично говорит. Что ж, они по-своему правы, я действительно дура. Тася уже очень беспокоит, что ее дочь, находясь в том возрасте, когда она Тася уже была матерью, и не помышляет о замужестве. Но, очевидно, не грозит верушке перспектива остаться в старых девах. Чего стоит одно лишь высказывание ее младшего брата, несколько притомившегося от непрерывных приездов в Старый Бор, многочисленных претендентов на руку и сердце молодой звезды российской и мировой математики. Тут конкурс покруче, чем когда Ван Ванчу невест приводили. «Тяжко тебе, сеструха, приходится, от всей души сострадаю». Небось, одного математического анализа. Тут мало, чтобы вычислить постоянную величину. Другие анализы от женихов требуешь, да? Детская привычка младшего сына и дочери Брянцевых язвительно подкусывать друг друга с годами не ослабла. И потому бывший мелкий мгновенно получил ответ верушки Ничего, братец. Я надеюсь, что твое чутье лирика и твой богатый опыт в этих вопросах помогут мне сделать правильный выбор. «Более того, знаю, кого ты для меня выберешь – спонсора, который бы финансировал издание книги твоих бессмертных произведений». Но, надо заметить, ради справедливости эта, веря на шутку, совсем не соответствовала действительности. Сегодня Федя и думать не хочет об издании своих стихов. Нет, ему не надоело это безнадежное дело, просто он взглянул на себя со стороны. В Талапске вышла книга юных стихотворцев нашей области – Там были напечатаны творения младшего Брянцева. Привез Федор десяток экземпляров этого сборника, но вместо того, чтобы подарить по-книжечке самым родным людям и приятелям-подружкам, он засунул эти сборники куда-то очень далеко, самый дальний завал своей уже немалой библиотеки. А когда я в очередной раз навестил семью Брянцевых, он признался мне, когда стихи в тетрадке были написаны, И когда я верушку, мне их на машинке напечатала так вроде почти все мне нравилось. А прочитал их в этой книжке, так за голову схватился, чувствую горю весь от стыда, будто не я эти стихи писал, а какой-то, ну, без всякого слуха человек, без всякого понимания, да и безграмотный вдобавок. И решил фёдора направить стопы свои по моим давним следам на филфак Питерского университета. Однако планы одно, жизнь совсем другое. В чем мы все еще раз убедились на примере начала взрослой судьбы младшего брянцева